— сказал помрачневший Илюшин и ушел на кухню варить кофе. Бабкинова понимал, за пять дней в постели Баренцева и побывало четверо любовников. Сергея с Илюшиным ни секунды не беспокоила ее нравственность, но список подозреваемых в причастности к исчезновению Оксаны расширился почти в два раза. Их всех можно установить,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 Один из пацанов вернулся и остановился перед окном. Он стоял, сунув руки в карманы, похожие на маленького недоброго мужичка. Что он разглядывал? Окно. Фигуру Бабкина в глубине за закисейной шторой. На свое отражение он пырится. Что-то было в этой приземистой фигурке неестественное, как в в пруд камни, который не ушел на дно